Глава девятая. Лени пришел в себя от нестерпимой жажды. Ощущение было такое, будто внутри кипела вулканическая лава. Казалось, что если он не глотнет воды, то сейчас же рассыплется горсткой сухой пыли. Превозмогая тяжесть и острую боль во всем теле, Лени Фрозен поднялся с пола и, держась за стену, начал пробираться на кухню. Не тратя времени на поиски стакана, он приник к крану и, захлебываясь, начал поглощать драгоценную влагу. Он пил не менее 10 минут, а когда из зарези в животе наконец оторвался, почувствовал, что его мутит. Рвотная судорога переломила Лени пополам, и он извергнул всю выпитую им воду. Затем на трясущихся ногах перебрался на табуретку и, усевшись на нее, начал восстанавливать дыхание. Перед глазами плыли разноцветные круги, а в ушах гремели десятки барабанов. Лени попытался сосредоточить взгляд на окружающей обстановке, но у него ничего не получалось. Внимание рассеивалось из-за неприятных ощущений. Через какое-то время тошнота ушла, но ее место снова заняла жгучая жажда. Лени еще раз припал к водопроводному крану и, наконец, почувствовал облегчение. Он глубоко вздохнул и опустился на пол возле стены. Где-то далеко, у самого горизонта сознания, Лени Фрозен оценивал ситуацию, пытаясь объяснить свое состояние. Мелькали обрывки мысли о работе, о свидании с Франкой, о том, который сейчас час или день. Но даже такое незначительное усилие быстро исчерпало все силы Лени, и он снова потерял сознание. Очнулся Лени через сутки. Он поднялся с пола и еще попил воды. Голова прояснилась совсем немного, но этого хватило, чтобы определить. Он спал в луже собственной мочи и фекалий. Лени Фрозен никак не отреагировал на это происшествие, и пошел в ванну. Там он стащил себе одежду и тщательно помылся, затем вернулся на кухню и занялся уборкой. Все это время его голову не посещали никакие посторонние мысли. Он просто работал и наводил порядок. Наконец, кухня засияла чистотой, и Лени снова пошел мыться. Он тер и тер себя мочалкой до тех пор, пока кожа на его теле не стала пунцовой. Лишь после этого Леня успокоился и, подойдя к зеркалу, приступил к бритью. Бесстрастно отметив, что сильно похудел, Лени вышел из ванной и надел новую пижаму. Затем подошел к шкафу с коллекцией и, раздвинув шахматы в сторону, открыл в стенке потайную дверцу. Ранее Лени ничего не знал о тайнике, однако теперь об этом даже не задумывался. Он извлек из тайника упаковку седатина и набор шприцев, сложил все на постель, аккуратно прикрыл дверцу и подвинул расставленные шахматы на прежнее место. Вернувшись к тахте, Ленни поудобнее устроился на взбитых подушках и профессиональным движением отбил горлышко ампулы. Наполнив первый шприц, он отложил его в сторону. Потом взялся за остальные и стал наполнять их, пока перед ним не оказалась целая батарея из 20 заряженных седотином шприцев. Схема уколов уже давно была в памяти, и немедля ни секунды Ленни начал делать себе инъекции. Первые четыре укола он сделал в вены на обеих руках. Остальные в мышцы по всему телу. Последние уколы Лени уже не чувствовал, отбросив пустые шприцы, он сразу же погрузился в глубокий сон. Время понеслось с немыслимой скоростью. Во время коротких проблесков сознания Лени слышал треск собственных костей и ощущал конвульсивное сокращение мышц. Наконец он проснулся и открыл глаза так легко, будто ложился вздремнуть на какие-нибудь полчаса. Поднявшись с тахты, Лени прислушался к своим внутренним ощущениям. Голова была ясна. Дыхание без хрипов, сердце билось ровно. Войдя в свой маленький кабинет и открыв стенной шкаф, он начал выкладывать на пол стопки справочной литературы. Когда дно стенного шкафа обнажилось, Фрозен увидел дверку давнего тайника. Мобильный аппарат субволновой связи, пара комплектов гражданской одежды, новые документы, кредитные карточки, несколько универсальных ключей, пистолет и две запасные обоймы. Все остальное — Пароли, позывные, схемы движений, адреса явочных квартир — все было в памяти. Лени быстро скинул ставшую короткой пижаму и оделся в другую одежду, которая была ему впору. Затем взял расческу и аккуратно снял с головы вылезшие старые волосы, вместо которых теперь красовался густой ежик новых волос. Лени Фрозен больше не был лысым. Когда все было готово, Лени надел миниатюрные наушники и связался с трестом. «Говорит агент серии 018». «Минуту», — отозвался дежурный. «Я переключу вас на основной коммутатор». «Говорите», — раздался знакомый голос. «Здравствуйте, сэр. Лейтенант Мэнсон готов к выполнению задания». Последовала пауза, затем послышался снова потеплевший голос полковника Кельвина. «Рад слышать тебя, сынок. У тебя все хорошо, смышленый?» «Да, сэр. У нас никаких изменений нет, поэтому отправляйся по старой схеме». «И будь осторожен, сеть вскрыта!» «Я понял, сэр», — ответил лейтенант Мэнсон и отключился. Разместив устройство связи в потайных карманах куртки, Мэнсон спрятал пистолет за пояс и выпустил рубашку. Затем зашел в ванную и проверил свой внешний вид перед большим зеркалом. Неожиданно в дверь позвонили. Мэнсон бросил последний взгляд на свое отражение и пошел открывать. Нежданным гостем оказалась Франко. «Ой, здрасте», — сказала она, смутившись при виде незнакомого человека. «Вы, наверное, Франка, изобразив радушие, осведомился Мэнсон. «Да. А Лени дома?» «Увы», — развел руками агент смышленый. «Лени срочно уехал в Виннесбрук. У него скончался дядя Берг». «А вы?» «Я брат Лени, двоюродный. Меня зовут Сибил де Близер». Мэнсон широко улыбнулся, надеясь обаять девушку. «Заходите, Франко, выпьем чаю», — не переставая улыбаться, предложил агент смышленый. Девушку нужно было ликвидировать, но делать это на лестничной площадке он не хотел. Соседи могли увидеть это через дверные глазки. Симпатичный широкоплечий парень сразу понравился Франке. Отсутствие Лени было очень кстати, но... Что-то в поведении двоюродного брата настораживало. «Раз нет Лени, я пойду», — наконец сказала Франко. «Передавайте ему привет, и пусть позвонит, когда приедет». «Обязательно, Франко». «Но, может быть, не отступал Мэнсон, ты все-таки останешься? Тебе будет хорошо со мной, крошка?» Возможно, Франка и поддалась бы на уговоры. Заняться любовью с таким шикарным парнем было так заманчиво, если бы не это слово «крошка». Девушка его терпеть не могла. «Нет, э, Сибил, Может, в другой раз. Извините, Франка, если я был излишне навязчив. Извиняю всего хорошего». Девушка повернулась и пошла вниз по лестнице, А лейтенант Мэнсон вытащил пистолет и стал ждать, когда она выйдет из зоны видимости дверных глазков. Наконец это случилось, и он поднял пистолет. Внезапно сумочка выскользнула из рук Франки, она нагнулась, чтобы ее поднять, и в этот момент с угла обрушился довольно приличный кусок штукатурки. «Надо же», — подумала Франка, — «а если бы по голове?» Уже выйдя на улицу, она продолжала мысленно негодовать против нерадивых домовладельцев, которые берут с жильцов большие деньги, а ремонт в подъездах не делают. «Эта шлюха родилась в рубашке, не иначе», — решил Мэнсон, возвращая пистолет на пояс. Он поискал выброшенную гильзу и отнес ее в туалет. Мощная струя подхватила опасное свидетельство и отправила в плавание по бесконечным коллекторам, а Мэнсон захлопнул дверь квартиры и спустился по лестнице.